Пулемёт отнимали долго. Ега с Алёшей затаились с двух сторон у угла входа в спортзал, вжавшись в стенку, в целях предосторожности прикрыв двери, чтобы ни взначай не посекло рикошетом. Рядом стояла корова Мурка, с дарами защитнику отечества. Триск пулемёта и взрывы гранат за стеной не замолкали ни на секунду. Да что у него там, бесконечное оружие, что ли? Начал потихоньку закипать Алексей. Словно в ответ на его возмущение выстрелы затихли. Пулемёт перегрелся, обрадовался Лёжа. Воду в радиатор давно не заливали, ленту заклинило. Машенька воспользовалась паузой и ведьма меняю пулемёт на сметанку. Нам свежея. Мурка возмущённо замычала. "Не свежея, свежея", затарапилась ведьма. С утреннего до я мурёнка лично забивала. Колкинки сметаны исчезло за дверью. Послышалось чавканье и удовлетворённое урчание. Кисаленьт. Мурка хлестала хвост и начала рвать на себе копрытами в имя. будь стеки меня к нему в клочки порву дрогнул пол и за поворота показалась голова дракона он был заметно посвежевевший от недавней хвори не осталось и следа а чего это вы тут делаете бодро спросил он помогаем войскам с Мечами воевать пояснила Лёша я снаряжён "И очень опасен", предупредил Алексей. "Придётся идти на крайние меры". Ошерился в довольной улыбке дракон, только что не подпрыгивая от переполнявшей его энергии. "Зачистка", совсилон сунул голову в дверь. "Насчёт три. Кто не спрятался, я не виноват". Ему даже не пришлось начинать отсчёт. В дверном проёме молниеносно материализовался хот со станковым пулемётом в лапах. "Надо, видите, как всё просто", обрадовался дракон. "Киль скайзь, мама тоже. А где ремень, сынок?" "Мы же сияли", лапнул первое, что пришло в голову Алёша, заставив всех рухнуть на пол. Времёт в лапах хвальски. задрожал, рассыпая по коридору веерпуль, который рванулся обратно. Нет, ребята, пулемёт я вам не дам, донеслось из-за двери. Взорвалась ещё одна граната. Защитник отечества упоённо громил спортзал. Придётся ждать, пока боеприпасы не кончатся, шмыгнул носом дракон. А пока обсудим твоё поведение. Алёша начал пялиться, схватившись руками за зад. До него начало доходить, что и через 100 лет для мамы с папой он останется детём, неразумным, которому периодически надо валивать ума в задние ворота. Полученный урок пошёл Алёше на пользу. В азартные игры он решил больше не играть. Доверять дела случаю глупо, бурчал юноша в подушку. Его пострадавшая часть тела, нацеленная в зенит, мрачно соглашалась с ним. Финансовое благополучие должно зиждиться на трезвом расчёте. Витязь беспокойно ворочался на кровати, не рискуя впрочем перевернуться на спину. Он напряжённо вспоминал всё, чему его учили преподаватели. Их у него было много, но вся их наука была какая-то отвлечённая: алгебра, физика, геометрия. Ну что толку от того, что пифагоровы штаны во все стороны равны, что у цветочков есть не только пестик, но и тычинки, вот если бы каждая тычинка да приносило полновесный золотой нет на тычинках далеко не уедешь презренный металл есть только у людей так какие мы имеем относительно честные способы отъём о денег у населения а самое разнообразие о мне и надо ты всего ничего пару пещерок с золотом набить и тут он вспомнил Недавно просмотренный мультик и расплылся до души. Планк Черне был готов. Успокоенный юноша заснул сном праведника. Он спал и видел во сне, как они с папой зарываются с головой в сверкающие груды и кричат от восторга. Затем выныривают, залезают на потолок и ласточкой пикируют. в глуби приживительного золотого склона только папа почему-то головой вниз а он попкой ему от этого очень-очень больно но чем чаще они ныряют тем дальше отступает и боль сгуща вода соложеньки вся худаба я гадачидовала заклинание Поставил последний компресс на пострадавшее место размятавшегося во сне сына. На ципачках вышло с детской. На утро в пещеру Алёша спустился, прыгая через три ступеньки. "Папа, мама, есть разговор". "Есть", согласился Ёха, задумчиво разглядывая 12 мешков, выставленных у порога. хая ей даже спросить ни о чём не успела удивлялась яга удрали как ошпаренные и в пещеру идти отказались что это строго спросил усы на дракон добровольный взнос на общее дело успокоил его алексей а ой ещё и даже кстати стартовый капитал может понадобиться объясни сейчас Юноша прогладил гладко выбритую голову. И ракис в задуменную афёру не вписывался никак. Папа, мама, я уже взрослый. Дракон с ведьмой грустно вздохнули. Им никак не хотелось с этим соглашаться. Школу закончил, экзамены сдал. Сами видели, на ну, отлично. Вы меня кормили, поили, Все денежки на меня грохнули, так? Так на кого же ещё грохать-то? Всплеснула руками Яга. На меня, чертиво буркнул из угла кот, старательно зализывая раны. Ему вчера тоже досталось. Как только закончились патроны, Злавредный дракон запустил в спортзал мурку, и она припомнила защитнику отечества скижье молоко. Отпечаток копыта под хвостом получился внушительный. Теперь моя очередь о вас позаботиться. Родилось у меня тут один планчик, как шустрый без проблем пополнить золотые запасы. Йоган настороженно посмотрел на гладко выбритую голову сына. Больше никаких боевиков на ночь. Опа, папа обиделся, Люша. Да никакой уголовщины, там да всё будет тип-топ. Ты ведь у нас дракон? Ну, а драконы чем обычно занимаются? А чем? Охраняют в своём замке принцесс. Яга и Йоха мрачно посмотрели на кота и дружно двинулись на него. Аня ему ничего не говорил. Васька пулей вылетел из пещеры. Отчитывай, удивился Алёша. Папа с мамой, припряча глаза, вернулись на своё место. Алёша, не подозревавший о том, что счастьем иметь таких замечательных родителей было обязан именно Фёре предков с похищением принцессы, похлопал глазами. И продолжил изложение своего гениального плана. Так вот, согласно традиции, юноша выдернул из запазухи томик сказок народов мира. Этих принцесс надо спасать. И судя по этим документам, потрясен книгой, их действительно спасают. Но так пойдёт-ски дракона или обманут или замочат. Я главное награды ты взорная девица. Ну, да речь не о том. Предпогаю следующее: распространяем информацию, что на самом верху нашего чёрного замка томится в заключении красавица. Тот, кто завалит дракона, то есть тебя, папа, получит её руку и сердце.